священная и безумное так жаль не сыгранных ролей в театре и кино так жаль ближайших из друзей тех что ушли давно так жаль что много не сбылось того в чем жизни смысл и всех прости ее господь актрису из актрис александр вилькин Ах, как я молила судьбу о том, чтобы жизнь моя в театре продлилась, чтобы душа моя через роли соединялась с сердцами зрителей. Но, как ни странно, то, что в моей жизни много хорошего произошло без моих усилий, сыграло со мной злую шутку. Оказывается, мой инфантилизм мне и друг, и враг. Друг так как что-то внутри меня остается от той девочки, мечтающей о театре, о ролях, где есть идеальная любовь, доброта, доверчивость, кротость, тишина и душевная ясность. И это подкупает зрителя. Может быть, и не такого многочисленного, но того зрителя, который любит меня и верит мне. Я это чувствую, идя по улице и видя, как, узнав меня, теплеют глаза незнакомых людей как потом они бегут за мной и дарят букетик цветов или говорят несколько благодарных слов, удивительно искренних. Это самая большая награда за прожитую жизнь. А враг же мой, он потому, что я не умею бороться, не верю в свои силы, и если рядом не верят в меня или просто равнодушны ко мне, не могу добиться ничего в своем театре, чувствую себя уважаемой, но мало нужной в то время как публика еще полна ко мне доверия, любви и ожидания чего-то нового, или даже не очень нового, но желанного для нее. Оказалось, это довольно мучительно для моей внутренней жизни. Если бы не было успеха в тех ролях, которые я играю в других театрах, если бы не было успеха в священных чудовищах, я бы спокойно и, конечно, с естественной грустью приняла для себя приближение конца своей артистической жизни. Возможно, иногда я играла бы незначительные возрастные роли, где нет материала для того, чтобы эмоционально прожить то, что близко моему пониманию жизни. Но, к счастью и к горю моему, именно в эти годы, когда и претендовать ни на что не имею права, жизнь подарила мне те роли, которые я играю сейчас. И я каждый спектакль Отдаю себя всю, без остатка. Упиваюсь чувствами на сцене. Замираю от благодарности, ощущая, что зрители со мной. Любят и понимают меня. Но, как это часто бывает, и горе, и счастье врываются в жизнь неожиданно. Сначала расскажу о счастье. В 1995 году мне исполнилось 70 лет. По всем понятиям это старость. Но я не чувствовала ее. Может быть, потому что жила только театром, своими ролями, мечтами о спектаклях, и у меня не было бытовых забот, связанных с детьми и внуками. Очень незначительное внимание я уделяла быту. И исключительное театру. Не любя никакие праздники и юбилеи, связанные с собой, я ничего не праздновала. Не было у меня ни юбилейного спектакля, ни юбилейного вечера. В день рождения я играла воительницу, и молодые актеры тепло и мило поздравили меня после спектакля. В печати и на телевидении мне уделили доброе внимание, за что я, естественно, была очень благодарна. В это время Валентин Николаевич Плучик решил подарить ряду актеров бенефисы, то есть мы сами могли выбрать пьесу, роль и режиссера. Я стала снова и снова перечитывать пьесы, чтобы с одной стороны найти роль, где могла бы выразить себя, и с другой, чтобы эта пьеса не была противопоказана нашему театру. Так я случайно прочитала «Священные чудовища» Жана Кукто. Какое безумие хотеть сыграть Эстер! Но это безумие охватило меня. Эстер — актриса на вершине славы, но возраст и мысли, связанные с ним, Где-то внутри подтачивают ее. Играя на сцене, она неожиданно обратила внимание на старуху, которая, сидя на спектакле, пожимала плечами и вызывала смех зрителей. Такое произошло впервые, и от этого страшно. Затем одна девушка, влюбленная в талант Эстер, по молодости безжалостно говорит, что любимый муж актрисы изменяет ей. Это унижение надо скрыть. Эту боль нельзя показать. Моя героиня испевает чашу горя до дна и сама ставит себя в невыносимые обстоятельства, при которых ты словно летишь в пропасть. И лишь раз прорывается ее отчаяние, когда она уходит из дома от любимого, но предавшего ее человека. Но все равно в итоге Эстер побеждает, и публика счастлива в ее победе. Роль удивительно прекрасна, в ней все — женственность и ум, мужество и затаенное горе, гордость и сила духа. Ставил этот спектакль Александр Вилькин, с которым у меня была счастливая возможность работать над ролью Раневской в спектакле «Вишневый сад», поставленном им в польском городе Щецине. В «Священных чудовищах» он снова своей верой в мой талант, в пьесу Снимал с меня излишнюю чувствительность, придавал моему облику европейский лоск уверенность и элегантность. Последнему очень способствовали потрясающие по своей красоте и изысканности костюмы Дины Могильницкой, которые я обязана чувством уверенности и счастья. Все партнеры мне безгранично дороги, особенно Юрий Авшаров, с которым когда-то, лет 50 назад, Я играла влюбленную в него Наденьку Кленову в спектакле «Белый телефон». Работали мы, любя друг друга и радуясь успеху и самого спектакля, и каждого его участника. Рецензий на спектакль «Священные чудовище было много, и все хвалебные. Но я до сих пор не знаю, правильно ли я поступила, не поблагодарив ни одного из рецензентов, я их, естественно, не знала, по телефону за те высокие оценки, которые нечасто бывают в жизни актера. Не знаю, как в таких случаях полагается поступать. Я это сделала от скромности, а не от неблагодарности, не считая для себя приличным оценивать лестные слова в мой адрес. А слова часто были удивительными. Играя эту роль, я каждый раз, стоя наверху лестницы, откуда выхожу в начале спектакля, Прошу у Бога силы и благодарю Его за счастье. Смотрю в полутьме на еле освещенные декорации, представляющие сцену театра, что-то недоделанное, неоформленное мерцает за кулисами. Но вот зазвучала музыка она иронично, будто говорит зрителю: сейчас перед вами развернется довольно банальная история, почти житейская: пожилые супруги, молодая красотка, измена мужа страдания и унижение жены и ее гордая до да вызова судьбе борьба. Ах, как все это знакомо! Но какими необычными оказываются поступки реакции человека, раненого в самое сердце? Мы все так мало знаем себя, а между тем настолько нас всего много, что мы сами от себя такого не ожидаем. Да и эта роль неожиданна и для меня, и для публики. Я в жизни ничего подобного не испытывала. Никогда не чувствовала себя звездой, не была ранена изменами, не могла себе представить, как бы поступила в такой ситуации. И вдруг я чувствую, что понимаю свою Эстер, понимаю ее страстное желание испить чашу страданий и унижения с поднятой головой и открытыми глазами и точно так же принять от жизни, если суждено, удар в самое сердце. В конце спектакля, в мой последний выход, под бурные аплодисменты и крики «Браво», особенно когда зал полон до отказа, я спускаюсь по лестнице победительницей. Я не чувствую лет, не чувствую веса. Я лечу навстречу любви. Конечно, можно подумать, что я слишком хвалю себя и этот спектакль. Нет, я понимаю, что мы не открываем каких-то невиданных театральных новаций. Но спектакль, создан Александром Михайловичем Вилькиным, так тонко, театрально, иронично, так просматривается за иронией глубокая боль, так воспевается театр, что я впервые поняла это прекрасное слово бенефис. Когда все делается именно для бенефицианта, когда высвечиваются и преподносятся его лучшие качества, при этом, не ущемляя ни одного артиста, занятого в спектакле, в старые времена, С бенефисом связывались материальные блага. Сбор шел в пользу бенефицианта. В наше время режиссерского театра — это прекрасная возможность дать актеру, достойному такой чести, выбрать для себя ту роль, в которой он пропоет свою песню. Я рассказала, почему роль неожиданна для меня. А сейчас попробую разобраться, чем она неожиданна для публики. Сейчас время телевидения, когда популярность и слава приходят, если артист раскручен. Со мной этого, естественно, не может быть. Я актриса прежнего времени. Мои фильмы и спектакли помнят люди старшего поколения. Им запала в душу ясная, добрая, уравновешенная русская женщина, с которой спокойно, добропорядочно, без неожиданностей все ясно и поэтому любима. И вдруг такая женщина на сцене, волевая, резкая, трезвая, знающая себе цену, раненная в сердце, Эстер не плачет, не грустит, как не похожа на ту Верочку Васильеву, которую все знают. Откуда элегантность? Откуда затаенный порог? Откуда спокойный цинизм? И при всем этом сильнее всего любовь к профессии, к мужу, которого, может быть, она создала как артиста, Он ее Галатея. И во всем сильная личность, бросившая вызов судьбе. Да, конечно, это не постаревшая Ольга из свадьбы с приданным. Это не затихшая робкая кокетка Розина из дженитьба Фигаро. Это кто-то другой. Но эта женщина прекрасна. И это та самая скромная, бесскандальная, мудрая Вера Кузьминишна Васильева, о которой, казалось, все известно, с которой все ясно еще одна радость для зрительниц, моих ровесниц. Да, ей, актрисе Васильевой, за 70. А она еще любит и любима. Она летает по сцене, она танцует, она прекрасно носит костюм и сидящие в зале молодеют. Ну, конечно же, еще не все потеряно. Все зависит от нас. Важно самой ощущать себя молодой, интересной, не бояться ничего, верить в себя, Думают они, глядя на сцену. Об этих ощущениях мне часто говорили или писали в письмах зрители, поэтому я и рискую описать все свои чувства. Но и трезвой самооценки у меня достаточно. Я также откровенно поделюсь всем, что меня мучает, и неуверенностью в себе, и одиночеством в своем театре, и размышлениями о том, что же дальше, что я могу, а на что не имею права. А теперь попробую, мой друг, разобраться в своей огромной неудаче, которую я потерпела с такой сокрушительной силой, что это до сих пор не дает мне покоя, не отпускает и заставляет думать, искать причину в окружении, в партнерах, в режиссере, но главное — в самой себе. В 1998 году, спустя два года после выпуска «Священных чудовищ», я, естественно, надеялась на новую роль. И вдруг на сборе труппы неожиданно услышала, что берут в репертуар пьесу Жанна Жероду Безумная из Шайо. И, о, радость, кажется, роль безумной, предназначена мне. Пьесу я до того не читала, но слышала, что Майя Плесецкая танцевала в Париже эту партию. Значит, есть в этой роли магия, привлекшая великую балерину. Обрадовалась я и режиссеру Евгению Каменьковичу, молодому, озорному, с которым радостно и довольно успешно работала над спектаклем «Восемнадцатый верблюд», играя роль Агнесы Палмы одинокой, но на вид благополучной женщины. Этот спектакль шел у нас около пятнадцати лет и всегда с неизменным успехом. Мы встретились с взаимной надеждой на успешную работу. Пьесу я прочитала, роль мне понравилась, но насторожило то, что пьеса очень многословная без особой интриги, несколько холодная и рациональная. Прочитали пьесы и участники будущего спектакля, но восторга она не вызвала. Со свойственными нашему театру остроумием и насмешливостью участники спектакля почти всегда начинали репетиции с вопроса «А, а кому нужна эта пьеса? Про что она?» Режиссер отвечал, что это театральная утопия. Весело смиряясь, начинали репетировать. И снова по ходу репетиции одни и те же вопросы. Кого это может заинтересовать? Кому это нужно? Я, всегда благоговейно относясь к репетициям, терпеливо все это слушала. Начинала унывать. Но думала, что это, наверное, так теперь репетирует молодежь. Весело, с уверенностью, что все можно сыграть. Моя роль меня очень влекла. Но мне не было комфортно на репетициях, я не верила в себя. Роль требовала абсолютного взаимопонимания с режиссером и с партнерами. Мои последние работы с Александром Вилькиным, Андреем Сергеевым в Новом драматическом театре, с Борисом Голубицким в «Орле» приучили меня к удивительной вере в себя, в свои возможности, к страстному желанию раскрыться по-новому, но на основе своего душевного строя. Здесь же в наших репетициях две-три неосторожные, несколько уничижительные фразы сразу же лишили меня крыльев. Однажды из зала раздался голос режиссера. Вера Кузьминична, я знаю, в вашем театре к вам относятся не так, как публика, а мы докажем, что вы можете играть ярко, остро. Приблизительно так звучали эти слова. Но моя избалованность бережным и влюбленным ко мне отношением, сразу же сыграла со мной злую шутку. Я зажалась. Как-то неловко перед этой малознакомой молодежью было что-то доказывать. Но, как всегда, старательно и послушно я продолжала. И еще. Неоднократно режиссер предлагал всем молодым актерам учить мой текст, чтобы, если я забуду, подсказывать мне на сцене. Такого я в своей жизни не ожидала. Я себя ощущаю в другом возрасте. Никогда не прибегала к суфлерам, а здесь, правда, роль очень большая и часто нелогичная, поэтому трудно запоминаемая. Но разве я дала повод сомневаться в моей памяти? Наверное, слушая это, люди, далекие от нашей профессии, скажут, какие пустяки, неужели это имеет хоть какое-то значение? Как ни странно, все имеет значение. Взаимоотношения актера и режиссера — это творческий роман, и только тогда может что-то получиться. Я, актриса, верю, что режиссер любит меня, ведет меня. Мы вместе мечтаем создать роль. Это наша общая тайна. Я для него желанный материал, и он, любя меня, вылепит свою мечту, роль, спектакль. Можно было бы и не вспоминать этих деталей, Но хочется попытаться понять все тонкости своей профессии, своих ран и своих взлетов. Репетиции проходили цинично, весело, на мой взгляд. А на взгляд других исполнителей, может быть, молодо и раскованно. И где правда, я не знаю. Многие до генеральной репетиции ходили с тетрадками, так и не выучив роли. Евгений Каменькович переживал тяжелейший период. Смертельно больна была его мать но он мужественно и энергично проводил репетиции. Иногда что-то обнадеживало в моих репетициях и его, и меня. Нащупывался довольно смелый внешне и достаточно неожиданный для меня образ. Но то, что наметилось вначале и обнадеживало, дальше не развивалось. Я повторяла найденное, а работа проходила больше эпизодами, с молодыми и немолодыми актерами, занятыми в этом спектакле. Может быть, режиссер верил, что образ сам созреет во мне, и я рвану к финишу? А может быть, не очень чувствовал, что надо подсказать мне? И я болталась от веры к безверию, но все надеялась. Вот будут прогоны, и все мы озаримся, хотя в театре очень скептически относились к пьесе. Теперь попробую проследить свои ощущения от роли и от самой себя в ней. Слово «безумное» — ведь это не сумасшедшее, прекрасно. В этом слове вызов, полет, может быть и безумный, но полет. Ее называют графиней, значит, она аристократична, хотя, может быть, и в лохмотьях. Мне казалось, ее безумие — это ипоташ той жизни, которая ее жестоко обманула. Она безумно одинока и не хочет быть с людьми. Когда-то ее предал любимый человек, и она мысленно возвращается к нему. Он ей чудится в образе молодого человека, бросившегося в сену, и она спасает его. Ее любовь теперь — это Париж. Парижские улицы и люди Парижа. Когда она узнает, что хотят уничтожить город, Она спокойно и просто считает, что надо уничтожить тех людей, которые ради наживы готовы на все. Эта мысль для нее проста и естественна. Вместе с художницей по костюму и нашими гримерами мы нашли мой внешний облик. Бледное лицо со следами былой красоты, седые развивающиеся волосы с тонкими подкрашенными прядями, платье из кусков материи, обрисовывающее фигуру и огромный палантин из тюлевой занавески темно-золотого цвета, перчатки с порванными пальцами и ларнет в руках, старые туфли на высоком каблуке. Видя меня впервые, люди от неожиданности охали, и мне это казалось залогом неожиданности решения самой роли. Оказалось, что внешний вид заманил, но не оправдал ожидания. Во втором акте я другая. Проснулась та женщина, которая когда-то любила, ревновала, но была красивая и желанна. У меня уже был другой парик, темно-рыже-красного цвета. Прическа попытка нагромоздить нечто эффектное на голове. Прическа напоминает наши подиумы, когда нечто немыслимое на наших красавицах придает им что-то независимое и загадочное. Тонкое тягучее платье с бывшей золотистой скатертью на плечах. Кажется, что я похожа на обнищавшую опереточную Примадонну. Но такой вид мне давал основание думать, что моя героиня, упрекая своего предателя, любимого Адольфа Берто, вспоминает о том, как они вместе ходили в театр опереты. Сцена с мнимым Адольфом Берто задумывалась как выпадающая из всего спектакля. Я должна была играть ее просто и глубоко, забыв, что моя Орели, так зовут Безумную, безумно и экстравагантно. Нет, просто она обманутая и любящая женщина. На репетициях эта сцена получалась и была даже мною любима. Но постепенно режиссер ввел туда, на мой взгляд, ненужное пребывание служанки и ее немой диалог за моей спиной с Адольфом Берто, отвлекая зрителя от нашего дуэта. Однажды, когда молодые актеры, играющие эти роли слишком весело, развлекались за моей спиной, я спросила, может быть, мне лучше уйти со сцены, чтобы не мешать? Мне надо было слишком глубоко прочувствовать свою ненужность в этой сцене, чтобы так сказать. Ведь обычно я очень терпеливая и покладиста. Все эти мелочи я описываю для того, чтобы было понятно. На актера влияет все. Он может погибать и расцветать от потайных ощущений. Актерская профессия — это любовь. А любовь ведь вся состоит из нюансов. Счастье от прикосновений, взгляда, мечты и горе от непонимания, холода, бестактности, неуверенности. Мы показали наш спектакль и нас разгромили все единогласно. И меня в том числе. Я слушала спокойно, внутренне соглашаясь с жестокой оценкой, жаль было только, что совсем не было зрителей, и поэтому оставалось смутное ощущение, что, может быть, некоторая новизна театрального языка просто чужда нашему театру. Огромное количество взаимоисключающих советов то повергало меня в отчаяние, то вырисовывало новый взгляд на роль, Сначала мной овладевало желание бежать из спектакля, признав поражение. А потом возникала надежда, пересмотрев роль, спасти его. Ведь от меня зависела его судьба. Вместе с Каменьковичем мы решили пересмотреть роль и попытаться спасти спектакль, хотя в театре, начиная от уборщицы, заканчивая руководством и актерами, говорили, что это обречено на провал. Я предложила режиссеру новый взгляд на роль. Моя «Безумная» может быть похожа на современного интеллигентного бомжа, на бывшую аристократку из Арбатских переулков. Ведь пьеса о том, как «Безумная» спасла Париж от рук богатых дельцов, от неминуемой гибели. В ней Париж для меня был любимой Москвой. Через эту роль я должна была быть одержимой идеей спасения людей. Я пересмотрела свой внешний вид, сняла парик, осталась со своими седыми короткими волосами без всякой прически, надела старое вытянутое платье с открытой шеей, большое мужское черное пальто потертое и обжитое, черную старую шляпу с дырками от ветхости и легкой вуалью сзади, разная обувь на ногах без всяких каблуков, на веревочке какое-то старое перламутровое украшение в виде амулета перламутровая туфелька на каблучке и, конечно, рваные перчатки. Этот вид диктовал другое поведение, и первый акт, когда спектакль мы вновь показывали руководству, даже как-то обнадежил. Но второй опять рухнул. И по окончании показа снова миллион советов, снова сочувствие нашей неудачи и просьба закрыть спектакль. Я была совсем растеряна перестала верить своему ощущению, перестала верить в силы режиссера создать для роли те условия, которые вынудили бы меня впрыгнуть в другое убедительное качество. Нам дали еще две недели на доработку, и вновь я осталась одна с мучительными размышлениями. Участники спектакля неожиданно объединились в отношении к нему — И все, кому не нравилась пьеса, стали искать оправдание неудачи в плохом настрое театра к этой затее. Мои близкие не приняли меня в этой роли. Я не находила поддержки ни в чем и ни в ком. После мучительных бессонных ночей, опасаясь, что не смогу после этого провала играть то, что люблю, начну бояться публики, я решила отказаться от роли предложив вместо себя другие кандидатуры, которые, по-моему, подходили больше. Но режиссер, тяжело переживая и наш разрыв, будучи уверенным в своем спектакле, не пошел на замену. Мы расстались с ощущением трагического недоразумения. И я до сих пор не знаю, права была или нет. Роль по-прежнему не отпускала меня». Я пыталась найти причину своего провала и больше всего упрекала себя за то, что своевременно не била тревогу, не требовала от себя и режиссера должного отношения к главной роли, от жизни которой зависела судьба спектакля. А может быть, публика не хочет видеть меня в роли безумной? Слишком привыкли ко мне положительной и нормальной. Вид же сумасшедший, да еще старый и нищий, вызывает у зрителей печальные мысли, вот и она состарилась. И не хочется им с этим смиряться. Или мне не идет быть такой? Ведь роль должна идти к человеку как платье, как прическа, даже как тембр голоса. Прошло больше года, как я рассталась с ней, а ночью, когда не спалось, я видела себя в этой роли. Теперь она мне чудилась на пустой, но с хорошей глубиной сцены среди прозрачных серых тканей, подсвеченных то снизу, то сверху, то сбоку. Какая-то очень странная, то резкая, то излишне эмоциональная музыка, и я в истлевшем от времени подвенечном платье серо-жемчужного цвета и с тонкой, местами порвавшейся шифоновой ткани. Тонкие седые волосы, легкими прядями падающие на плечи, И съехавший на бок флер-оранжевый венок на голове. Почему подвенечное платье? Потому что это ее истлевшая любовь, это мечта, которая не состоялась, но это то, что не ушло из ее жизни. Этот костюм будет тлеть на ней, как ее жизнь. Но остановлюсь, что толку мечтать о невозможном. А может быть, возможно? Ведь наша жизнь, особенно актерская, такая непредсказуемая. Вот, кажется, настал конец, и надо только к этому приспособиться, смириться, не ныть, не хотеть. А жизнь преподносит какие-то неожиданные предложения и снова начинает сверкать всеми красками. Походка летит, все кажутся прекрасными и любимыми, и я сама себе уже не противна, полна планов, сил, надежд еще хочу поделиться совсем наивными, но упорными ощущениями, над которыми возможно улыбнуться мои слушатели. Иногда мне кажется, что роль не получилась, потому что я изменяла. Моя любовь к ней не была единственной. Для меня роль как человек, которого я люблю. Я должна принадлежать ей и только ей. А если душа раздваивается, то судьба меня за это наказывает. Так получилось с моей безумной. Во время репетиции безумной Шайо я продолжала репетировать в Орле с Борисом Голубицким роль Филумены в спектакле Филумены Мартурано Эдуарда де Филиппа. Я начала эту работу, когда в театре сатиры для меня была очередная пустота. И бросить этот спектакль и тот театр, коллектив работающих актеров, я не имела права. Об этом спектакле я расскажу подробнее но сначала о том, как моя жизнь переплелась с этим городом, где я в течение 12 лет играла сначала Домну Платону, воительницы Лескова, потом Кручинину в спектакле «Без вины виноватые» и, наконец, Филумену в пьесе Филумена Мартурана.